Глава двадцать первая Монтана-Верде де ло Стрэспикос. Вот она, среди хрустальных озер и высоких гор, простодушная, добросердечная, занимается неспешным крестьянским трудом под изогнувшими лебединые шеи пальмами. И в полночь, и в полдень с зубчатых стен старого замка слетает жалобный перезвон гитар. Каштановокожие девы ухаживают за пыльными виноградными лозами под присмотром усатых косиков, чье волосатые запястье сонной змеей обвил кнут. И вот на этот очаровательно-ностальгический островок минувшей эпохи ступила нога Марвина Флина, ведомого верным Вальдесом. Сразу за деревней на пологом склоне приютилась Посада, гостиница. Туда-то и увлек Вальдес Марвина. «Ты правда думаешь, что лучше ждать тут?» «Нет, я так не думаю», — с мудрой улыбкой ответил поводырь. «Но если мы предпочтем гостиницу пыльной деревенской площади, то не позволим себя обмануть так называемому «Оптимуму». Вдобавок, здесь гораздо удобнее». Марвин почтил превосходный ум усатого товарища поклоном и пошел устраиваться в посаде. Он расположился за столиком на веранде. Это место позволяло видеть весь двор и дорогу за ним. Подкрепившись бутылочкой вина, Марвин приступил, как того требовала теория обнаружения, к выполнению своей специфической задачи, то бишь к ожиданию. Через час он углядел, крошечное черное пятнышко, медленно движущееся по белой сияющей глади дороги. Приблизившись, пятнышко обернулось мужчиной далеко не первой молодости, с сагбенным под тяжестью громоздкого цилиндрического предмета. И вот, наконец, мужчина поднял изнуренное лицо и посмотрел прямо в глаза Марвину. «Дядя Макс!» — воскликнул тот — — Ну, здравствуй, Марвин, — отозвался дядя Макс. — Может, предложишь стаканчик вина? Уж больно дорога пыльная. Марвин наполнил стакан, сильно подозревая свои чувства в лжесвидетельстве, ведь дядя Макс необъяснимо исчез еще десять лет назад. Когда его видели в последний раз, он играл на поле Ферхевенского гольф-клуба. — Что с тобой произошло? — спросил Марвин. «На двенадцатой лунке провалился в хроноскладку», — ответил дядя. «Марвин, если вернешься когда-нибудь домой, поставь известность правления клуба. Я не записной жалобщик, но считаю, что комитет по озеленению должен знать о проблеме. Неплохо бы оградить опасное место заборчиком или чем-нибудь еще. Пойми, я не о себе пекусь. Если в складку попадет ребенок, представляешь, какой будет скандал?» «Обязательно передам», — пообещал Марвин». «Ну, а сейчас-то, дядя, куда ты путь держишь?» «У меня свидание в Самаре», — ответил дядя Макс. «Спасибо за вино, мой мальчик. Береги себя. Да, кстати, ты в курсе, что у тебя щелкает кольцо в носу?» «Да», — ответил Марвин. «Это мина». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Макс. «Прощай, Марвин». И дядя поплелся дальше по дороге. За его спиной качалась сумка для клюшек, а двойка служила ему посохом. Марвин вернулся к ожиданию. Через полчаса Флинн увидел новый силуэт. По дороге быстро шла женщина. Охваченный сладостным предвкушением встречи, он привстал и снова обмяк на стуле. «Нет, это не Кэти, всего лишь его мать». «Далековато от дома ты забралась, мама», — тихо сказал он. «Знаю, Марвин. Видишь ли, какая незадача. Меня поленили торговцы белыми рабами». «О, Господи, как тебя угораздило!» «Все просто», — ответила мать. «В Рождество я с корзиной подарков пошла в гости к бедной семье, что живет в переулке Карманников, да угодила в полицейскую облаву. Ну и еще много всякого случилось. И меня чем-то опоили». И вот просыпаюсь я в Буэнос-Айресе, в роскошном гостиничном номере, а рядом стоит мужчина, ухмыляется это к зловещи и спрашивает на ломаном английском, не желаю ли я поразвлечься. А когда я отвечаю «нет», он наклоняется ко мне и заключает в объятия, понятно, что с развратными намерениями. «Боже, а ты?» «А я», — ответила мать, — На свое счастье вспомнила приемчика, котором рассказывала миссис Джасперсон. «Известно ли тебе, что человека можно убить, если хорошенько стукнуть ему снизу в нос? Представь, у меня получилось. Не скажу, что я в восторге от содеянного, хотя тогда мне это казалось хорошей идеей. Потом я мыкалась на улицах Буэнос-Айреса, попадала из одной передряги в другую и, наконец, оказалась здесь». — Не желаешь ли вина? — спросил Марвин. — Ты такой заботливый, — похвалила мать, — но я не могу задерживаться. — Куда же ты идешь? — В Гавану, — ответила мать, — с посланием к Гарсия. — Марвин, у тебя насморк? — Нет. А что, голос чудной? Так это из-за мины в носу. — Береги себя, Марвин, — сказала мать и поспешила дальше. Шло время. Марвин поужинал в портику выпив бутылку «Сангро де Омбра» 1936 года и перебрался в густую тень беленого палладия. Солнце уже касалось золотым ореолом горных вершин. На дороге появился силуэт спешащего мимо гостиницы человека. «Папа — Папа! — воскликнул Марвин. — Доброе утро, Марвин! Отец был удивлен, но сумел это скрыть. — Не могу не отметить, что ты оказываешься в самых неожиданных местах. — Про тебя я бы сказал то же самое. Отец нахмурился, поправил галстук и взял портфель в другую руку. — Сынок, в том, что я здесь, нет ничего странного. Обычно домой со станции меня отвозит твоя мать, но сегодня она что-то задерживается, вот я и решил пойти пешком. — Да. А раз уж пешком, то почему бы не срезать путь через поле для гольфа?» «Понятно», — сказал Марвин. «Но, к сожалению», — продолжал отец, — «короткий маршрут оказался не так уж и короток. По этой сельской местности я шагаю уже час, если не больше». «Папа», — сказал Марвин, — «не знаю, как ты это воспримешь, но факт в том, что мы с тобой не на земле». «Не вижу ничего смешного», — строго ответил отец. Я и сам уже понял, что сбился с пути. В штате Нью-Йорк едва ли можно найти такую архитектуру. И тем не менее я убежден, если и дальше идти этой дорогой, то ярдов через сто, а может чуть дальше, будет Аннандей Лавеню, которая приведет меня к перекрестку Мэйпл-стрит из Прюс-Лейн. А уж оттуда до дома рукой подать. Пожалуй, ты прав. В спорах с отцом Марвин никогда не одерживал верх. — Мне надо идти, — сказал отец. — Кстати, Марвин, ты в курсе, что у тебя в носу, скажем так, посторонний предмет? — Да, папа, — ответил Марвин, — это взрывное устройство. Отец хмуро посмотрел на сына, сокрушенно покачал головой и пошел дальше. — Не понимаю, — сказал позже Марвин Вальдесу, — почему все эти люди меня находят? Это вовсе не кажется естественным. — Да, это неестественно, — подтвердил Вальдес, — но это и неизбежно, что гораздо важнее. — Пусть неизбежно, — сказал Марвин, — но еще и абсолютно невероятно. — Правильно, — согласился Вальдес. — Однако мы предпочитаем называть данное явление вынужденной вероятностью. Это, так сказать, недетерминированный сопутствующий эффект теории обнаружения. «Боюсь, я не вполне понимаю», — сказал Марвин. «Все достаточно просто. Теория обнаружения — чистая теория. На бумаге она работает безупречно и не имеет умозрительных опровержений. Но чистая теория — это идеал. А когда мы пытаемся применить идеал на практике, возникают сложности, из которых главное — феномен неопределенности. Проще всего объяснить это так. Существование теории влияет на ее работу». Видишь ли, теория не может учитывать воздействие собственного существования на себя. В идеале теория обнаружения эффективного вселенной, где теории обнаружения нет. На практике же, и в этом наша проблема, в мире, где должна работать теория обнаружения, существует теория обнаружения. Это так называемое отзеркаливание или дупликация эффекта. По мнению некоторых мыслителей, весьма вероятно и крайне опасно бесконечная дубликация, при которой теория под воздействием теории бесконечно преобразуется и достигает, наконец, энтропийного состояния, когда все вероятности равноценны. Этот аргумент, известный под названием софизма фон Грюмана, наглядно показывает, насколько неразумно прямые последствия события увязывать с его причиной. Теперь понятно? «Кажется, да». — сказал Марвин, — но нельзя ли объяснить, как именно существование теории влияет на теорию? — Так ведь я уже объяснил, — сказал Вальдес. — Первичное, оно же естественное воздействие теории обнаружения на теорию обнаружения, безусловно, усиливает значение Лямбады-Хи. — Хм, — протянул Марвин лямб — это не что иное, как символическое представление обратной зависимости всех возможных поисков от всех возможных находок. Когда лямб хи растет благодаря неопределимости или иным факторам, вероятность неудачного исхода поиска быстро снижается почти до нуля, в то время как вероятность успеха взлетает к единице. Это так называемый «фактор стремления к полновариантности». «Правильно ли я понял?» — сказал Марвин что воздействие теории обнаружения на теорию обнаружения имеет следствием фактор стремления к полновариантности, благодаря чему любые поиски заканчиваются успешно. «Абсолютно правильно», — подтвердил Вальдес. «Твоя формулировка элегантна, пусть и излишне строга. Все возможные поиски со временем дадут желаемый результат» при условии, что в течение этого срока будет действовать фактор стремления к полновариантности. «И это значит, — сказал Марвин, — что теория гарантирует мне встречу с Кэти?» «Да», — твердо пообещал Вальдес, — «ты не можешь не найти Кэти. Более того, ты найдешь любого, кого захочешь. Единственное ограничение — ФСП». «Фактор стремления к полновариантности». «То есть?» — насторожился Марвин. «Как я уже сказал, поиск будет успешен при условии, что он уложится в срок действия ФСП. Но срок действия ФСП варьируется в диапазоне от 6,3 микросекунды до 1500,34543 года». «А в моем случае какой у ФСП срок?» — спросил «А в моем случае какой у ФСП срок?» — спросил Марвин. «Всем хочется знать ответ на этот вопрос», — добродушно рассмеялся Вальдес. «То есть ты сказать не можешь?» «Друг мой, только на то, чтобы узнать о существовании фактора стремления к полновариантности, человечеству понадобилось несколько веков. Будь он не столь вариабелен, возможно, нам бы удавалось находить численные выражения для каждого возможного случая. Но увы, ФСП, совершенно неуловим». Между прочим, расчеты его вероятности — совершенно новая область математики, в которой никто не рискнет назвать себя экспертом. «Этого-то я и боялся», — вздохнул Марвин. «Наука суровый надзиратель», — кивнул Вальдес, но затем, ободряюще подмигнув, добавил. но «Ну, и самому суровому надзирателю за всем не уследить». «Хочешь сказать, что решение существует?» — воспрянул Марвин. «К сожалению, нелегальное» ответил Вальдес. «Теоретики обнаружения называют его контрабандным. Это, так сказать, утилитарное применение формулы, имеющая статистически высокую корреляцию с требуемыми решениями. Но контрабандное решение, как и сама теория, не имеет рациональной основы, а значит и доказательства своей состоятельности». «Если оно все-таки работает, давай попробуем», предложил Марвин. «Я бы не советовал», — сказал Вальдес так как питаю неприязнь к рациональным формулам, сколь бы хорошие результаты они не давали. Ведь эти результаты подталкивают к пугающему выводу, что высшая математическая логика целиком и полностью зиждется на низменной абсурдности. «Я настаиваю», — воскликнул Марвин. «В конце концов, это я веду поиск, значит, мне и решать». «В математическом плане тут нет никакой связи», — возразил Вальдес но, чувствую, ты не оставишь меня в покое, пока я не уступлю. Грустно вздохнув, Вальдес вынул из своего ребосса лист бумаги с огрызком карандаша и спросил. — Сколько у тебя в кармане монет? Марвин сосчитал и ответил — 8 Вальдес записал эту цифру, поинтересовался датой Марвинного рождения, номером социального страхования, размером обуви и ростом в сантиметрах. Затем попросил назвать наугад число между единицей и четырнадцатью. Добавил к этому несколько собственных чисел, после чего пару минут считал и бегло записывал. — Ну как? — спросил Марвин. — Прошу учесть, результат всего лишь статистически вероятен, — ответил Вальдес. — Никаких иных обоснований. Марвин кивнул, и Вальдес добавил... В твоем конкретном случае срок действия фактора стремления к полновариантности заканчивается ровно через минуту 48 секунд плюс-минус пять мини-микросекунд. Марвину это показалось несправедливым. Он уже был готов бурно запротестовать и осведомиться, почему Вальдес не произвел столь важные расчеты раньше. Но тут он глянул на дорогу, белую светящуюся полосу в густой синеве сумерек и увидел фигурку, медленно приближающуюся к посаде. «Кэти!» — воскликнул он. Да, это была Кэти. «Поиск завершён за 43 секунды до прекращения срока действия фактора стремления к полновариантности», — отметил Вальдес. Еще одно экспериментальное подтверждение состоятельности теории обнаружения. Но Марвин его не слышал. Он со всех ног кинулся к дороге и заключил в объятья свою утраченную и вновь обретенную возлюбленную. А старина Вальдес, хитроумный друг и малословный спутник в великом походе, скупо улыбнулся своим мыслям, И заказал еще бутылку вина.